Глава 22. Штурм Асьенды. 18.05, взглянув на наручные часы, произнёс Виктор: "Уверен это, орщ поручик". С сомнением произнё Савечкин: "Более чем. У костариканских пограничников уже проблемы со связью. Мы по ходу движения немного добавим и упадём самосвцем как снег на голову. Если даже выйдем на рассвете, то они уже будут знать об объявлении войны и скорее всего готовы к нападению. Не мне тебе объяснять, как они могут укрепиться к утру. У них за плечами боевой опыт, и окопы рыть они умеют. Я не об этом, покачав головой, возразил старший унтер. Дед, мне хуже уже не будет. Если не завтра, то по окончании боевых действий меня спишут на гражданку. Нам нужно будет продержаться на асценде почти сутки. Если успеем, то у нас будет достаточно аптечек, чтобы максимально минимизировать потери. Всё, теряем время. По машинам! Повысив голос, отдала команду. Нестеров, что это значит? Подбежал к нему офицер с смеянов. "Здравствуйте, Андрей Степанович", обернулся к нему Виктор, уже запрыгнувший на браню бардака. "Вы куда собрались?" требовательным тоном поинтересовался поручик. "Туда", кивнул Нестеров в сторону противоположного берега реки. "Согласно плану, война уже объявлена", подняв руку, оборвал его Виктор. "Мне поставлена боевая задача, а уж как я её выполню, моя главная боль. Занимайтесь своими вопросами, товарищ поручик. Миша, отрогой!" Квотаясь за скобу на башне, приказал Нестеров. БРДМ рыкнул двигателем, плавно подкатил к обрезу воды и, погнав перед собой волну, уверенно въехал в речной поток, увлекая за собой прицеп плоскодонку, нагруженный амуницией. Следом за ним потянулись грузовики-амфибии с личным составом и такими же плавучими прицепами. им предстоит действовать в отрыве от основных сил, а потому Нестеров постарался унести с собой по максимуму. После комбата он навестил полковника Аршинова, и тот не обрадовал его. С человеческой точки зрения Глеб Данилович отнёсся к его поступку с пониманием и одобрением, но как военный осуждал подобный подход и честно сказал, что если поступит рапорт от майора Остраухова, поддержит его. Признаться, поначалу Виктор обиделся. Но переспав это, понял, что отец друга прав. Вместо того, чтобы быть опорой для него, Местеров явился проблемой и головной болью. Ну и такой момент, что сам бы он подобного поведения от подчинённых не потерпел бы. Добавить сюда его дуэль, и картина становится ещё менее радостной. Так что всё закономерно. Однако в его планы не входило уходить поджав хвост. Коль скоро все так сложилось, то отчего бы и не прихватить немного трофеев. Тем более, если это не идет вразрез с основной боевой задачей. Асьен де ла Эстер теперь является военным объектом, а значит, он имел законное право наложить руку на сейф в кабинете хозяина. Однако, имеется парочка немаловажных нюансов. Во-первых, как уже говорилось, самосовцы вполне могли организовать оборону, И тогда выковыривать их будет достаточно сложно. А во-вторых, узнав о начале боевых действий, хозяин попросту мог убраться от греха подальше, прихватив с собой все артефакты. Вот уж чего не хотелось, так это терять такой куш. Что же до увольнения? С одной стороны, с ним просто расторгнут контракт, ни о какой отставки с позором не могло идти речи. По департаменту безопасности он выполнял приказ, а потому и здесь никакого негатива. С другой, он и так намеревался взять перерыв в службе, чтобы заняться академическим образованием. Благо, первый этап уже позади, и пора двигаться дальше. А тамке в ДВР нет закона запрещающего наёмничество или участие в боевых действиях на территории других стран в качестве добровольца. Так что если так уж сильно начнёт зудеть, то он всегда может найти применение своим знаниям и навыкам. Хоть в том же Китае Переправа прошла без сложностей, они выехали на противоположный берег, после чего бардак двинулся прямо через лес, подминая подлесок и деревья. Последние могли стать проблемой для грузовиков, но не являлись препятствием для многотонной машины. За БРДМ оставалось едва ли не просека. Вскоре они вышли на проселок, а там двинулись в направлении шоссе. На перекрестке и В пути их следования оказался блокпост пограничников, которые даже не стали пытаться их остановить, а просто бросились в рассыпную. Оно и понятно, куда им тягаться с колёсным танком, возглавляющим колонну, численность которой из-за шлейфа пыли установить не представлялось возможным. Пока катили по дорогам, бардак то и дело валил телеграфные столбы. Благо для этого практически не нужно сбавлять скорость. Разве только отвернусь, прихватив обочину и разнести пару-тройку столбов в щепки. На подъезде к цели взвод разделился. Три отделения под командой старшего унтера Овечкина свернули на просёлок, чтобы обойти Асьендо со стороны хозяйственного двора и атаковать непосредственно казармы. Бардак и грузовик с миномётчиками покатили в сторону холма, с которого Виктор вёл наблюдение в прошлый раз. Не сказать, что туда вела дорога. но плантация сахарного тростника и голый склон с редкими кустами были вполне проходимы для внедорожников. Минометчики остановились у подножья холма, едва выехав из зарослей, присмотрев более или менее ровную площадку. Там же бросили и прицеп, который тянул БРДМ. Нечего тащить его на позицию. Командир расчета забрался на броню и покатил на вершину, чтобы корректировать огонь. Имелось у них на этот случай переносная радиостанция. 13 кл, не пушинка, но куда компактнее и легче стационарной. Правда, если в случае экипажа Виктора это было отсибятина, то тут связь полагалась по штату. Выехали, прикрываясь кустарником, хотя ни о какой скрытности говорить и не приходилось. Мотор ревёл так, что в вечернем воздухе этот звук разносился далеко окрест. Но с другой стороны, слышать-то самосовцы слышат, и направление вроде как угадывается, но визуально всё же не обнаружили. Корректировщик соскочил ещё до полной остановки и поспешил на вершину, на ходу разворачивая кусок маскировочной сетки. Оно бы дать ему время, чтобы он успел сориентироваться на местности, установить связь и передать данные для стрельбы. Но у Нестерова были свои планы на эту асьендо. тем более на фоне того, что во дворе наблюдается явное оживление. Игорь Сковочный скомандовал он, наводя орудие на знакомое окно третьего этажа жилого дома. Главное, конечно, выбить самосопцов, занять осиенду и удерживать её до подхода основных сил, но лично для него не менее важно захватить артефакты. Своя рубашка она, как известно, всегда ближе к телу. И коль скоро это не противоречит долгу, то от чего бы и не воспользоваться случаем. В туалете чуть погодя доложила заряжающий. Выстрел. Рудия грохнула, посылая снаряд, который через пару секунд влетел точно в раскрытое окно и рванул внутри. Из обоев окон кабинета выметнуло дым, пыль, осколки стекла, кирпичную крошку и деревянную щепу. В воздухе закружилось сорванное с петель створка. Получено 87 опыта к умению «Пушка-4». Всего 19 594. Получено 43 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 46 596. Получено 43 опыта к умению «Наводчик-4». Всего 19447. Получено 4 опыта к умению «Наставник-4». Всего 1779. Получено 4 опыта к умению «Канонир-4». Всего 204. Получено 87 опыта. 558 218 из 4 миллионов 96 тысяч. Получено 4 свободного опыта. Всего 36 376. Повредить сейф или его содержимое Виктор не боялся. Тут потребуется всадить прямой на водкой. А с ковком же до его содержимого нипочём не добраться, если только дверь не окажется открытой. Но тут уж приходится рисковать. И судя по сообщениям эфира, там кого-то убило, а может и двоих. Ну или как вариант, четверых ранило. Не суть важно. Главное, что, возможно, кто-то пытался забрать артефакты. Вот уж чего бы не хотелось. Во дворе на смену суете пришла... В общем-то, сомнительно, что паника, но народ забегал куда резвее. Кто-то отдавал команды, размахивая руками, как ветряная мельница. Ускорились и бойцы на хозяйственном дворе. Два грузовика тронулись с места, выкатываясь со стоянки. С десяток человек подбежали к навесу, под которым расположились минометы. Но пока все это больше походит на бестолковое метание. «Осколочный», — скомандовал Нестеров. «Осколочный», — скомандовал Нестеров. отозвался Тунников и чуть погодя. «В стволе! Выстрел!» Снова грохнуло, и снаряд ушуршал к цели, вновь выметнув из окна смешанное облако. Но на этот раз никто не пострадал, и Эфир оказался нем к этой точной стрельбе. «Осколочный! Есть осколочный!» Жадность порождает бедность и мешает выполнению боевой задачи, что никоим образом не входило в планы Виктора. «Осколочный!» Поэтому он быстро отработал маховиками на водке, благо из-за большой дистанции угол для доворота нужен небольшой, и взял под прицел хоз двор. Миномётчики уже вынесли из-под навеса два миномёта и устанавливали на открытом месте. Кто будет корректировать их стрельбу, будет ли вообще, пока непонятно, но сомнительно, чтобы они действовали вслепую. Однако их участие в бою в планы Виктора не входило. Можно, конечно, разом поставить точку, вогнав осколочные в штабеля ящиков с минами. К слову, в этом случае получится такой бодобум, что на Орехи достанется очень многим. Но минометы могут еще понадобиться его взводу во время обороны Асьенде. У Виктора же есть возможность лишить противника возможности использовать их. Так отчего бы тогда именно так и не поступить? «Выстрел!» Снаряд лег точно между двумя расчетами «Виктор». Возметнув облако пыли, укрывшее от взора результат попадания. Судя по сообщениям эфира, досталось там многим, но визуально пока ничего не рассмотреть. Схробные взрыватель 2 секунды. Есть схробные взрыватель 2 секунды. К моменту перезарядки пыль рассеялась. Оба миномёта опрокинуло, троих бойцов корчит от ран. Остальные замерли в неподвижности. Кто-то убит, кто-то старается не отсвечивать. Во двору мечутся самосовцы, одни в панике, другие в поисках укрытия. Есть и пытающиеся навести порядок, во всё больше набирающем обороты бедламе. Именно в этот момент над двором вспух барашек взрыва шрапнели, и в толпу устремился рой картечи. Народ скучился на довольно небольшом пятачке, поэтому и результат оказался впечатляющим. И с того, что видел Виктор, и судя по сообщению эфира, не меньше полутора десятков убитых и раненых. И в этот момент во дворе рванула первая мина, за ней вторая, третья. Разрывы шли один за другим в разных частях двора. Всё же Андреев хороший калитерировщик, и выучка у его миномётного расчёта что надо. Кладут настолько кучно, что за пределы ограды не упало ни одна мина. Послышался в головных телефонах голос старшего унтера Овечкина. «501-й на связи», – ответил Виктор. «Мы на позиции», – доложил замком взвода. «Открывайте огонь в дальней дистанции, пока не отокуйте. Нам нужно их не перебить, а прогнать. Выполняю 503-й конец связи. 501-й конец связи». Отдавая распоряжение, Виктор одновременно развернул башню, вновь наводясь на жилой дом. Стоит подстраховаться, чтобы артефакты не умыкнули из-под самого носа. Поэтому очередной снаряд вновь прилетел в окно рабочего кабинета. Правда, и на этот раз никто не пострадал. Асковочный. И этот асковочный. Коммандер, ты это как разрушишь дом? предположил Туников. Здесь сшит миллиметров не тот калибр, чтобы сложить такое здание. возразил Нестеров. наводясь на двор, чтобы подсыпать перца, находящимся там, ответил Виктор. Быстрел. Весь двор не рассмотреть из-за высокого забора, но от дома до центра с фонтаном вполне просматривается. А ну, конечно, можно фугасом и прямо через забор, но с одной стороны не хотелось его рушить, так как ещё пригодится, а с другой никакого желания полить впустую. А вот так, когда рвануло на брусчатке и досталось четверым, возившимся у легкового авто, совсем другое дело. Одновременно с этим задудукали крупнокалиберные пулемёты с опушки леса. В Торе им загрохотали единые и затрещали винтовки. Плотность огня получилась достаточно высокой. И с результативностью не всё так грустно. Пули калибра 12,7 мм прошивали относительно тонкие стены бараков насквозь, И в них ещё хватало энергии, чтобы поразить человека, хотя при этом, конечно, часть тела уже не оторвёт. Ещё минуты 3 такого обстрела, и большинство самос концов попросту разбежались, а может и все. Во всяком случае, в бега подались многие. А на виду из живых оставались только раненные. Из грузовиков в наличии только 3 с явными повреждениями. Остальные покинули Асьенду, увозя в своих кузовах счастливчиков, успевших в них забраться. Расстрелять этот транспорт – отличная возможность уменьшить число врагов, но Виктор счел такую трату боеприпасов лишней. Его задача – захватить Асьенду и удерживать ее до подхода основных сил. И он не собирался об этом забывать. А что до сбежавших, их срок еще придет, не стоит пытаться объять необъятное». отозвался командир миномётчиков. Прекратить обстрел, приготовиться к выдвижению. Принял. Выполняю. 507 конец связи. 501 конец связи. 503, 501. -му. 503 на связи. Выдвигаемся к осенде. Только поаккуратнее. Нет, я прикрою. Принял. 503 конец связи. 501 конец связи. Виктор приник к командирскому перископу, осматривая хозяйственный двор. При этом он вывернул приближение на максимум и задействовал наблюдательность, но как ни всматривался, никого так и не заметил. А вскоре взвод уже достиг ограды из жердей, преодолел её и вошёл на территорию Асьенды. Раненых не добивали, а страхуя друг друга, вязали концами верёвок, после чего наскоро накладывали повязки. Это приказ Виктора по возможности брать пленных. Он помнил о том, что из пятерых преследователей возрождения не имел никто, в то время как у пленного вполне себе наличествовал не слабый избыток, который в результате прошёл мимо Нестерова. Это в первой 503. -му. Наконец вновь вызвал Овечкин. С учетом того, что двигались прямиком через плантацию сахарного тростника, до места добрались довольно быстро. Но как бы мало это не отняло времени, к этому моменту бойцы взвода уже были за оградой и, вооружившись лопатами, с матерком приступили к рытью окопов. Ничего удивительного, учитывая то обстоятельство, что система обороны была продумана заранее, как и обозначены позиции, которые следовало занять отделением. Так что каждый боец точно знал, что и где ему нужно делать. Бардак вкатился во двор и остановился возле фонтана, у посещенного осколками легкового автомобиля. Определенной позиции у него не было, так как зарывать машину в землю не имело смысла из-за отсутствия у противника сколь-нибудь эффективных противотанковых средств. Поэтому БРДМ должен был использоваться как подвижная огневая точка. «Вот миномет – совсем другое дело». Грузовик с его расчётом проследовал сразу на хоздвор, где бойцам предстояло вырыть окоп и обустроить стационарную позицию. Виктор покинул машину, прихватив с собой сумку с артефактами, и направился к подвалу, в котором ещё недавно намеревался обнаружить ритуал. Сейчас там квартировали раненные самосовцы. Тесновато, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. С другой стороны, их тут и 150-миллиметровая гаубица не достанет. Бойцы Виктора оказали раненым первую помощь, на чём свою миссию и сочли выполненной. Был бы штатный медик, он занимался бы ими вплотную, но его во взводе нет. Тратить же на них заряды аптечек Нестерев и не подумает. Не испытывая и тени угрожения совести, Виктор вооружился артефактами и приступил к снятию у пленных опыта. И в этот раз обошлось без каких-либо эксцессов. Никто из них даже не попытался умыкнуть его, чтобы не достался врагу. К слову, все находившиеся при смерти имели возможность возрождения, как и еще трое из раненых. К его удивлению, трофейного опыта оказалось не так много, как ожидалось. Всего-то 440 882. Половина которого принадлежит личному составу взвода. Так уж у него повелось. Когда покинул подвал с пленными, направился на хозяйственный двор, куда снесли всех убитых самосовцев, не забыв приставить к ним часового. Однако предосторожность оказалась излишней. Ни у одного из 28 погибших возрождения не обнаружились. Хоронить пока попросту некогда, поэтому Виктор приказал снять караул, а с телами разберутся после. Покончив с этим, Нестеров направился к дому. Пусти стрелял он только в одну комнату, здание пострадало не слабо. Потрескавшаяся и отвалившаяся штукатурка, валяющиеся на полу картины, битое посуды и опрокинутая мебель. Впрочем, возможно, основное бедлом это результат действия штурмовой группы. Третьему этажу досталось куда серьёзней. Три снаряда, прилетевших в одно место, по определению не могут быть мелочью. хотя и стреляла она осколочными, тем не менее в толстой несущей стене наблюдается два пролома. Как результат, осколки кирпича разрушили весь коридор. Одна из взорок в кабинет оказалась распахнутой, а вторая сорвана с петель. Внутри всё иссечено осколками, толстый слой пыли, и на мебели нет живого места. Обнаружился и результат третьего попадания, им оказалась глубокая выемка в кирпичной кладке. Но стена всё же выстояла перед напором взрыва. Странное дело, но в кабинете нет никаких тел. Ни среди убитых, ни среди раненых хозяин не обнаружился. Получается, либо сбежал, наплевав на артефакты, либо его тело унесли слуги, которых Виктор также не наблюдал. Сейв стоит на своём законном месте в углу, покрытый толстым слоем пыли, иссечённый осколками. Если кирпич лишь поцарапал краску, то осколки снарядов пробили сталь, а местами оставили глубокие борозды. Виктор даже подумал о возможности повреждения с запорного механизма. Несмотря на общую картину, выглядит сейф монументально и неприступно. Метр восемьдесят в высоту и семьдесят сантиметров в ширину. Кодовый замок, под которым скважина для ключа и штурвал для выведения из зацепления запорных штырей. Спрочен не преступность всего стального монстра зависит от того, кто возьмётся за его вскрытие. Иным медвежатникам понадобится гора инструментов, гораздо меньше тех, кому достаточно иметь только стетоскоп. Однако сегодня на помощь ворам пришёл эфир. Человеку с хорошо развитыми умениями справиться с этой задачей куда проще. Правда, как и во всём, тут многое зависит от базовой подготовки. У Виктора не просто четвёртая ступень слесаря, механика и часовщика. Он имеет ещё и развитую интуицию, как выразился профессор Дубков, весьма полезное сочетание. Да и последний год Местеров провёл не в праздности, а хорошо поднаторил в теории артефакторики, напрямую завязанной с механикой вообще. По мнению Клима Юрьевича, эфир подложил производителям сейфов хорошую такую свинью. Каждый характерник потенциальный медвежатник. И рост их числа в преступной среде удаётся пока сдерживать строгим учётом подобных специалистов, но проблема с каждым годом становится всё острее. В этой связи во многих странах ведётся разработка артефактов, способных противостоять взломщикам новой волны. Однако пока безрезультатно. Зато стремительно развиваются различные системы сигнализации. Виктор подступился к кодовому замку, предварительно оттерев металл вокруг него от пыли. Пальцы левой руки приложил к кольцу с риской, правый взялся за лимб и начал его медленно вращать против часовой стрелки. Обычно с начала кодировки замка делают именно в эту сторону. Вращаться приходилось медленно, по одному делению, которых было всего 100. С первой цифрой повезло. Он почувствовал нечто неуловимое, когда риска находилась на отметке 41. Провернул четыре раза, зафиксировал и начал вращать в обратную сторону со все той же черепашьей скоростью. В общей сложности он провозился около получаса. Причем никакой уверенности, получилось ли у него что-нибудь или все впустую. Покончив с набором кода, вооружился отмычкой «Стар». и вскоре послышался легкий щелчок «Есть!». Попробовал провернуть маховик, и тот с легкостью поддался. Несколько оборотов, после чего дверь плавно отворилась без единого скрипа. «Ого, это я удачно зашел», – удовлетворенно произнес Нестеров. На верхней полке стояли три накопителя емкостью по 800 тысяч. Два заполнены под завязку, а последний на две трети – Плюсом к этому переводчик и передатчик, но, как и ожидалось, с персональной привязкой. Впрочем, это не беда, ее ведь и снять можно. Достаточно попасть в Монагуа к знакомому профессору. На первой полке две дюжины аптечек. Быстро перебрав их, он удовлетворенно отметил, что все они без привязок. И половина из захваченных при нападении на медпункт их строительного участка. Иными словами, заряжены не все – Но всё равно важность столь ценного приобретения переоценить сложно. У Виктора и мысли не возникло вернуть их товариществу Никарагуанского канала. Вот покончит с войной, тогда можно будет и продать. К слову, по цене значительно выше, чем примут теловики ЧВК. Удачно всё получилось, чего уж там. А выговор начальства да и не станет он дожидаться, когда его попрут. И доказывать никому ничего не будет. Вот закончит здесь и сам напишет рапорт. Ему до сдачи магистерского экзамена года 2 корпеть над книгами. Побудет это время на гражданке, а там глядишь, со временем подзабудется всё, утрясётся и появится возможность вернуться в строй.